Глава одиннадцатая. Следующие несколько дней Каспар читал электронные письма Бергет. В них были не только будни последних лет, но и дружеские связи в ее литературном объединении, ее участие в охране окружающей среды, переговоры по поводу предстоящих акций. На следующее лето она на несколько дней забронировала какую-то хижину на дереве в лесу, которые должны были выкорчевать, чтобы на его месте построить трассу. Об этом она тоже ничего ему не говорила. После электронных писем пошли уже знакомые ему тексты, распечатки лежали в папках. Один большой текст он видел впервые. В отличие от других, он был озаглавлен «Суровый бог». Начинался он с вопроса о том, как сложилась бы судьба Бергет, если бы она осталась в ГДР. И, судя по всему, представлял собой фрагмент романа или воспоминаний, а может, автобиографического очерка. Во всяком случае, это не было чем-то будничным, нейтральным изучением чего он мог заняться с легким сердцем. Если он сейчас продолжит чтение, он вторгнется во внутреннюю жизнь, Бергит, против ее воли, откажется от той проникнутой любовью деликатности, с которой относился к ее решениям внести в жизнь те или иные коррективы и к той тайне, которой она окружила свое литературное творчество. Поскольку Эвредика в «Царстве мертвых» была тенью, Орфей по дороге назад – В жизнь не мог слышать звук ее шагов. Шла она, за ним или нет, оставалось для Орфея мучительной тайной. Каспар знал, что вырвать у Бергитт тайну ее текста а означало оглянуться на нее. Сколько нового бы он о ней не узнал, какие бы новые стороны ее души не открыл, она будет все больше отдаляться от него. Он не стал читать дальше и снова несколько недель не заходил в комнату Бергитт. Он ждал, когда время заживит рану, нанесенную ее смертью, но рана не заживала. Утром он уходил в магазин, а вечером возвращался домой, ел обычно либо все тот же рис с курицей из микроволновки, либо, когда забывал его купить пиццу у итальянца на углу, по воскресеньям заставлял себя выходить на прогулку, а если шел дождь, отсиживался в кинотеатре, Несколько раз принимал приглашение своих озабоченных его состоянием сотрудников на семейный ужин. По вечерам, за чтением очередной новинки, пил больше, чем прежде. Кончилась весна, наступило грозовое лето. Ему нравилось смотреть из окон магазина на черные тучи, на взметаемые ветром клубы пыли вперемешку с листьями и бумажками, бежать домой под проливным дождем сквозь гром и молнии, промокнуть до костей, продрогнуть, а потом согреться под горячим душем. Все это оказывало на него благотворное действие. А когда, вытершись после душа и надев махровый халат, он ходил по квартире, в голове у него мелькало «Еще не погаслов тебе старый мерин искра жизни». Как-то раз вечером он вдруг почувствовал полное безразличие к судьбе Эвредики. Он много выпил, и в нем вдруг вскипел гнев на Бергет, гнев, который превращается в скорбь, которая больше не может терпеть свое бессилие. Этот эгоцентризм, эта беспощадность, это ослинное упрямство, это вечное нытье. Почему он всегда должен был ей угождать, терпеть все эти ее порывы и взрывы, убирать ее блевотину? Качаясь и держась за стену, он поднялся по лестнице в комнату Биргет, грузно опустился на стул перед письменным столом и принялся читать. Но он был пьян, а текст оказался сложным, у него стали слепаться глаза. Взяв рукопись с собой, он пошел вниз, споткнулся на лестнице, с трудом удержался на ногах, но выронил бумаги, и они разлетелись во все стороны, усыпав ступени и пол в прихожей. Утром он собрал их. Эвредика была потеряна, но теперь это уже не имело значения. Он опять поднялся с рукописью в комнату Бергет, сел за стол и начал читать. «Суровый бог! Что было бы со мной, если бы я осталась? Если бы не встретила Каспора, не влюбилась в него, не решила связать с ним свою жизнь? Если бы мне не пришла эта мысль, это понятие «уйти», если бы я знала только его антоним «остаться»?» На комоде стояло фото отца в серебряной рамке с черной траурной полосой над нижним правым углом. На петлице мундира черепа кости маленькая девочка смотрела снизу вверх на фото, на это приветливое крепкое лицо, на доброе, излучающее тепло глаза и с болью думала об отце, не вернувшемся с войны. Не вернувшемся с войны? Нет, он был здесь и каждый день требовал самодисциплины, Верности, долгу и выдержки, — так говорила мать. Еще она говорила, что он был героем, о чем сейчас лучше помалкивать, хорошим мужем и хорошим отцом. Это лицо грозно возвышалось над маленькой девочкой, оно возвышалось над ней, когда она выросла, где бы она ни была. Оно стояло у нее за спиной, куда бы ни пошла, оно следовало за ней по пятам, бросало на нее свою тень, тень смерти». Девочка переворачивала фото лицом вниз, но отец снова поднимался, снова вставал за ее спиной, снова бросал на нее свою тень. Тень мрачного прошлого. Девочка хотела стать частью новой эры, в которой люди, боровшиеся с ее отцом и освободившие страну, создавали новую страну и нового человека. Заслуживала ли эта девочка, окутанная тенью прошлого, быть новым человеком в новой стране, Может быть, если она выдержит испытание если станет кроткой и послушной. Я старалась. Если бы я осталась, продолжала бы я стараться и дальше. А если бы мои старания не принесли результата? Я обвинила бы в этом себя, потому что носила на себе печать прошлого, потому что новая эра не могла быть виновна в моей неудаче, потому что новая эра — это добрая эра» и Если бы в один прекрасный день я окончательно убедилась, что наш корабль идет неверным курсом, что задача которые нужно решать, ложные и все старания бессмысленны, я и тогда не восстала бы против этой новой эры. И она так и осталась бы для меня доброй эрой, и я бы вместе с другими продолжил ткать этот мягкий, заглушающий все звуки ковер лживых надежд. «Экономика новой страны в упадке», Зато в ней покончено с ненавистным игом частной собственности. Она обеспечивает каждого всем необходимым, гарантирует каждому работу и никого не эксплуатирует. Культура новой страны застыла, окаменела. Вожди посидели в борьбе со злом, не согнулись перед врагами, а то, что не гнется, должно застыть, окаменеть. Вожди новой страны не доверяют гражданам. Недоверие их научила борьба, а научившись ему однажды, они уже не могут от него освободиться. Если они не могут привести нас в светлое будущее так быстро, как нам хотелось, то мы обязаны проявить по отношению к ним как минимум уважение и терпение. Мы не имеем права вырывать у них из рук факел. Наш долг — помочь им нести его, пока они, обессилев, сами не отдадут его в наши руки. И тогда... Все будет зависеть от нас, пойдем ли мы дальше, достигнем ли цели, завершим ли строительство. А мое чувство вины, связанное с тенью отца, не позволявшее мне противиться всему этому, неужели оно не позволило бы мне и элементарного честолюбия? Неужели я удовольствовалась бы малым, работая библиотекаршей или делопроизводителя?» «А если бы эта библиотека или контора или фабрика выжила после объединения, я бы адаптировалась к новым законам, к новой технике и к новому начальству, и в то же время продолжала скорбеть о старых несбывшихся надеждах, о моей прежней маленькой стране, которая хотела стать новой страной для новых людей, обо всем, что могло бы свершиться, если бы, не знаю что, но должно ведь, должно было быть». Ведь должно же было все получиться как-то иначе, лучше. Нет, не так. Я была не такой уж маленькой, глупой и послушной. Я не осталась девочкой, окутанной тенью прошлого. Я избавилась от власти фото с траурной лентой, оставила позади тень отца и слова матери. Я поверила в новую эру, которая рождает новую страну и нового человека, и в свое право быть этим новым человеком в новой стране, Я старалась всячески способствовать тому, чтобы новая эра стала светлой эрой. Я всегда была кроткой, но не всегда послушной. Если бы я поняла, что экономика в упадке что инициативу и творческую фантазию душат, что руководство страны строго контролирует граждан, что корабль идет неверным курсом, что поставленные задачи ложны, а все старания бессмысленны, я бы не восстала против новой эры, но я бы надеялась, что факел вырвут из рук старых вождей и отдадут в молодые руки. Я бы по-прежнему верила в цель, но искала бы другой путь». Весной 1968-го я бы решила, что пражские события и есть тот самый путь. В 1985-86-м годах приняла бы за него перестройку Горбачева в Москве. Наконец, в ноябре 1989-го приветствовала бы берлинскую весну и немецкую надежду на гласность и перестройку. Как бы я жила при всех этих перипетиях. Сделала бы карьеру в какой-нибудь школе, в каком-нибудь издательстве или культурном, а может, научном учреждении. Потом встала бы им поперек горла, нажила бы себе кучу проблем, загремела на два-три года на производство, нашла бы, в конце концов, свою нишу, как это сделали многие. Мне нравились иностранные языки». «Девочкой я переписывалась с казахским школьником. Я могла бы выучить казахский язык и переводить казахскую литературу на немецкий, а параллельно писать стихи. Неплохая жизнь. Вполне возможно, я благополучно жила бы в своей нише, в спокойствии и печали, а в ноябре 1989 года даже смогла бы стать счастливой». Но в 1990 году и «Берлинская весна», и «Гласность», и «Перестройка» в Германии тоже кончились. И про нишу в 1990 году тоже пришлось бы забыть. Казахская литература в немецком переводе никому была бы уже не нужна. Маленькое издательство, которое печатало бы мои стихи, обанкротилось бы, а дом в «Пренцлауэрберге» которым я снимала бы дешевую квартиру, купил и превратил бы в элитарное жилье какой-нибудь инвестор. Что бы тогда я делала? Перебралась бы в Марцан и стала бы жить на социальную помощь? Или стала бы в 1990 году очень востребованной переводчицей, работающей на немецкую фирму, которая сотрудничала бы с Казахстаном и хорошо зарабатывала бы? Насколько хорошо настолько, что смогла бы взять суду и выкупить свою квартиру, воспользовавшись преимущественным правом приобретения, и, бросив писать стихи, перешла бы на шлягеры или рекламные тексты и умножила бы число тех, для кого объединение стало счастливым билетом в новую сытую жизнь. Или все сложилось бы совершенно иначе? Может, после любви к Лео, после его обмана и рождения дочери я стала бы совсем другой?» разочарованной, раздавленной, озлобленной. Внебрачный ребенок в то время не был такой уж проблемой, если мать сама была морально готова к этой ситуации. А была ли я морально готова к этой ситуации? Или в фальше Лео я бы увидела фальшивость системы, а в цинизме, с которым он хотел меня использовать в своих целях, цинизм, с которым использовала людей система, порвала бы я с этой системой, оспорила бы права того мира, в котором мы жили – на меня и на моего ребенка, поняла бы я свою мать. Не ее любовь к человеку со зловещей эмблемой на петлице, а ее жизнь в ней и против этого мира. Осталась бы я с дочерью под одной крышей с ней и бабушкой. Мне было бы безразлично, как я зарабатываю себе на жизнь в нелюбимой эре, в нелюбимой стране. Уж я, наверное, что-нибудь придумала бы, нашла бы что-нибудь. Я как-нибудь продержалась бы на плаву, ничего не ожидая, и потому не боясь разочарований даже от своей дочери. С объединением ничего бы не изменилось, да и что могло измениться? Я по-прежнему жила бы в ней против мира, упорно топая вперед и чертыхаясь себе под нос. Обрадовалась бы я тому, что алкоголь стал лучше, или уже не заметила бы этого. Я рада, что не осталась. Рада, что уехала. Я не хочу ни одной из этих не прожитых жизней, но я не могу от них избавиться мои непрожитые как и прожитые жизни всегда со мной они печальны я несу эту печаль жизни с чувством вины печаль жизни в нише печаль жизни вне и против мира источник моей печали гдр восторг перед новой эрой Надежда на новую жизнь и нового человека — былая готовность к действию и к самопожертвованию. Пусть от начала ничего не осталось, но оно было. Пусть ничего не осталось от попыток развивать страну, несмотря на систему и вопреки системе, от уверенности, что социализм и свобода неотделимы друг от друга и что будущее за ними, это было и это была реальность, добрая реальность, как антипод злой реальности, реального социализма. Ее исчезновение наполняет меня печалью, хотя я и знаю, что добрая реальность могла существовать лишь как антипод злой реальности и без нее должна была исчезнуть. Когда живешь в стране со злым режимом, то надеешься на перемены, и однажды эти перемены наступают. Злой режим сменяется добрым. Если ты был против этого, теперь можно быть «за». Если тебе пришлось отправиться в изгнание, теперь ты можешь вернуться. Эта страна будет и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался. Это будет страна, о которой они мечтали. ГДР никогда не будет страной, о которой мечтали. Ее больше нет». Те, что остались, не могут больше радоваться за нее. Те, что уехали, не могут больше в нее вернуться. Их изгнание не будет иметь конца. Отсюда эта пустота. И страна, и мечта утрачены навсегда. Меня печалит не невосполнимость утраты. Меня печалит пустота. Пустота — боль. Пустота — боль. Январь. Субботняя прогулка к плотине... «Квицдорф. С утра была мягкая погода, к обеду похолодало, и мы развели костер. Когда появился Лео, мы подумали, что сейчас будет скандал, но он рассмеялся и посоветовал в следующий раз получить разрешение на разведение огня, а когда будем уходить, как следует залить костер и все убрать. Сказал, что пришел вовсе не для того, чтобы контролировать нас, просто хотел узнать, как мы поживаем. Мы его первая студенческая бригада». Он всего лишь год как секретарь районного комитета. Потом он подсел к костру, ел и пил, и пел с нами. Интересно, он и в самом деле намеренно подошел ко мне, как потом мне сказал, или все же это была случайность, и он просто решил пройтись, размять ноги, когда я села у воды в стороне от компании. Сначала он остановился рядом... Потом присел на корточки, предложил мне сигарету и, щелкнув зажигалкой, дал мне прикурить. Я хорошо запомнила, как он встряхнул пачку, чтобы выскочили две сигареты. Одну взяла я, вторую он вытащил губами. У костра мы говорили о собаках, и он продолжил эту тему. У моего брата была собака, помесь овчарки с фокстерьером, жутко некрасивый, но милейший и преданнейший пес, настоящий товарищ. «А, товарищ, это ведь значит, что у него такие же права, как у тебя, верно?» И мы иногда шли в лесу налево, а не направо, потому что коту хотел налево, и покорно смотрели, как он плавает в вонючем болоте, зная, что потом придется его мыть, а это, прямо скажем, не самое наше любимое занятие. И все же мы распоряжались его жизнью. Когда ему хотелось гулять, у нас не было желания тащиться на улицу, ему приходилось сидеть дома, когда ему нужно было изучить все записки на деревьях и столбах, а нам нужно было торопиться, мы тащили его за собой на поводке, мы решали, что ему есть, а потом мой брат решил, что его нужно усыпить. Я бы не смог иметь собаку, иметь товарища и распоряжаться его жизнью. А разве секретарь районного комитета не похож в этом плане на собачника? Ведь его подчиненные граждане тоже в какой-то мере товарищи, а он распоряжается их жизнью. Он засмеялся, и мне понравился его смех, идущий не из горла, а из живота. Он сел рядом со мной на землю. «Я надеюсь, что я их увлекаю, я говорю с ними, я их убеждаю. А если их не удается убедить, тогда их жизнью распоряжаюсь не я, а партия, а подчиненные и граждане собаки. Когда я тороплюсь и тащу собаку на поводке, я думаю о себе». «Партия думает не о себе, она думает о нас». Он говорил это каким-то особенным, серьезным и в то же время приветливым тоном, не вызывающим сомнений в его искренности. Мне было немного холодно, я зябко поежилась, и он положил мне руку на плечо, как бы желая согрет. Ни навязчиво, ни нахально, к тому же он сразу сказал «Идемте к огню». Но я продолжала сидеть и даже прислонилась к нему, Именно так мне хотелось, чтобы меня любили, как равноправного товарища. Тогда я в него и влюбилась».